Глава 12. Первая встреча с мужем произошла в день приезда Льва. До этого мы с родителями мужчины очень хорошо проводили время. Я даже п е р в ы е узнала, что Анастасия Борисовна и Николай Иванович планируют перебраться поближе к нам. Да, именно так и звучало – к вам. Я была безоговорочно принята в семью, хотя и убеждала пару в том, что между мной и Львом исключительно деловые отношения. Не спорили, соглашались, даже поняли, почему я пошла в агентство о э л и н и у м но остались при своем мнении. Правда, меня решили успокоить, сказав, что в том городе, где они на данный момент проживают, делать нечего, а тут и сын рядом, ну и как бы между делом добавили про меня. Пришла моя очередь молчать, но скрыть улыбку уже не могла. Павел приехал на дачу к вечеру, как всегда в компании своего лучшего друга, который был ему чуть ли не вторая мама. Кажется, они бы и жили вместе, была бы такая возможность. Забывшим я наблюдала через окно второго этажа и поняла, что отболело и отлегло. Не тянет, не рвет в разные стороны, сердце не болит. Так, есть неприятный осадок, горечь, но не б о л е е Ни слез, ни разочарования я не испытала. Наверное, пришло то самое время спокойствия и здравомыслия, котором все так любят твердить. Только воспоминания, жаль, стереть нельзя. Спустившись вниз, я подошла к Анастасии Борисовне и сказала все как есть. В дом напротив приехал мой бывший муж. Сама же при этом косилась в сторону Ярослава. Он точно вспомнит. Даже если услышит только голос, вспомнит. У него нет-нет, до да слова «папа» вылетает. А я даже не знаю, как правильно себя повести. — Возраст у него еще такой, что толком и не объяснишь, что папа больше с нами жить не будет. — Значит, дома посидим, — пожала плечами женщина и стала выглядывать в окно. — Покажи хоть. — Да, такие мы женщины. Увы, с кухни был виден только забор, так что мы поспешили наверх и застали картину ссоры. Не друзей, нет, бывшей свекрови и ее сына. — Ой, — зажала ладошкой рот мама льва. «Какая неприятная женщина!» «Ну, у меня при нашем первом знакомстве такие же мысли возникли. Мне Любовь Петровна показалась высокомерной. Она смотрела на меня через затемненные очки, задрав подбородок. Словно оценивала, подхожу я для ее сына или нет. Подошла». «Так, тут совсем ничего не слышно. Пошли на улицу», — скомандовала Анастасия Борисовна. «Зачем?» — изумилась. «Как зачем?» — удивилась она. «А если о тебе говорят, мы должны знать, что задумала эта семейка». И мы пошли, сдерживая смех, быстро спустились в холл первого этажа, а после, словно самые настоящие шпионы, подошли к забору и притихли, как мышки. Только раз на Райфа шикнули, который решил гавкнуть не вовремя. «И что ты тут сидишь?» — громко говорила бывшая свекровь. «Такими темпами у нас все заберут, а не только часть суммы от машины». «Ничего она не заберет», — огрызнулся Павел. «Я поговорил с ее юристом». «Ну и что ты молчишь? Говори уже». «А что говорить? Я отказываюсь от сына, вы от внука, не лезем в жизняни, а она только деньги берет за часть машины». «Как отказываемся?» — удивилась свекровь. «Я хочу общаться с внуком». «Тогда решай этот вопрос не со мной, свою позицию обозначил». «Дай мне номер, я сама с юристом этим поговорю. Это надо, никто против него идти не хочет. Проигрышное дело!» Свекровь ворчала, набирала номер Константина и громко ругалась, когда тот не отвечал на вызов. «Ну, Аня, ну ты и стерва!» У меня глаза округлились, и рот открылся. «Это я?» «Да, я!» Анастасия Борисовна вовремя закрыла мне рот. Моему возмущению не было предела. Так хотелось выскочить из укрытия и сказать все, что я думаю об этих людях. Мне даже погрозили пальцем. Пришлось примирительно поднять руки и пообещать, что не произнесу ни слова. А тем временем становилось все интереснее и интереснее. «Константин, здравствуйте! Я к вам по делу бракоразводного процесса семьи Григорьевых». «Что значит, кто я?» «Я мать Павла!» «Как не будете со мной разговаривать? Это еще почему? Алло!» Теперь пришлось успокаивать Анастасию Борисовну. «В общем-то, узнали мы достаточно, чтобы пойти и доложить главному капитану нашего судна. Точнее, тому, кто этого капитана на данный момент заменяет. Коля!» Мама льва вбежала в дом, обогнав меня и чуточку проиграв Райфу. «Мы такое услышали!» Ну и дальше все подробно, немного эмоционально, но от сути Анастасия Борисовна не отошла. «Вот как!» – задумчиво почесал подбородок мужчина, а потом подхватил Ярика на руки и закружил его над головой. «Наш ты скоро будешь! Наш!» А потом как-то неожиданно и сам ко мне подошел, обнял крепко-крепко и попросил не возмущаться. Я же только покачала головой и пошла звонить своему, На минуточку, юристу. «Здравствуйте, Константин», – поздоровалась первой, когда мужчина взял трубку. Слово перезванивать и ждать мне даже не пришлось. «И вам доброго времени суток», – ответил мужчина и рассмеялся. «А я тут держу оборону со всех сторон». «Наслышана», – точнее, подслушала. «Тогда это еще интереснее, чем я думал». «Вот что скажу тебе, Анюта, все будет на высшем уровне». Мне так понравилось вести твое дело, что даже идеи новые в голове по моему скромному бизнесу появились. Родители Павла, точнее его мать, рвет и мечет, хочет получить все и сразу, но при этом ничего не отдавать. А так не бывает. На себя взял смелость уговорить твоего бывшего мужа отказаться от всех прав на ребенка. Зачем они ему, если у тебя не сегодня, так завтра новый брак будет? У Ярослава новый папа. С чего вы это взяли? так Лев сказал. А ты не знала? Пауза. Ой, как некрасиво получилось. И столько ехидства в голосе, что сразу стало понятно. Это маленькая месть. Все было сказано специально, но таким образом словно получилось случайно. Так я про то, что мой соперник, но на данный момент соратник, так просто от тебя не отклеится. Так что жди предложения какого-нибудь и не смей отказываться. Это говорю, как твой личный юрист. Предложение крайне выгодное и не прогорит. Поняла меня? Поняла. Вот и славненько. О, свекровь твоя прибыла. У меня как раз подходящее настроение, чтобы повоевать. Я только сделала, что отключила телефон и уставилась в одну точку. Ну вот, без меня меня женили. Было немного обидно, ведь мы со львом... Ну, никто, люди посторонние. Я же к нему ничего не испытываю, кроме благодарности. Но переживаю, конечно, за человека. Ведь дорога домой долгая, мало ли что. Но о плохом старалась не думать. Правда, к вечеру у меня волнение прибавилось, которое ограничило с какой-то сумасшедшей радостью. Оказывается, я скучала. Я действительно за эти дни привязалась к нашим разговорам, к тихому смеху и уверенному голосу. А сегодня... из-за того, что Лев был в дороге, как-то неожиданно для себя поняла. Мне его не хватает. Мужчина отзвонился и сказал, что уже заехал в город и дома будет с минуты на минуту. Мы даже ворота широко раскрыли, окончательно наплевав и на Павла, и на его компанию, которая некогда была моей. Ярик гордо сидел на руках у Николая Ивановича и посматривал в сторону нашего бывшего места жительства, но молчал. Я же немного с тревогой смотрела, как девушки и парни, что совсем недавно громко хохотали и смеялись, уже притихли. Все наблюдали, как к нашему дому подъезжает огромная машина льва, как она въезжает на территорию. Мужчина вышел почти сразу, обнимая меня, беря на руки Ярослава. «Пошли, маме подарок сделаем». Сын готов был на что угодно. Он, как и я, был рад возвращению дяди. а подарок был шикарным и огромным. Мне привезли большущий букет белых роз. Никогда и никто мне такой не дарил. У меня даже дар речи пропал, теряясь в цветах, рассматривая их с восхищением. Спасибо. Я только и смогла поднять голову и посмотреть в глаза юриста, что широко и счастливо улыбался. Идиллию прервал Павел. Он шел в нашу сторону, хлопая в ладоши и ухмыляясь. Зло так и недовольно, словно имел на это полное право. Ярик, как увидел его, рванул было вперед. Но Лев его попридержал, достал из машины еще один подарок, только уже малышу. Большую машину, на которой можно было ехать, отталкиваясь ногами. Полностью переключил внимание мальчика на подарок и отдал его своему отцу. «Сейчас будем держать оборону», — сказал Лев, когда его родители ушли. Я готова. Вот сейчас, как никогда. Тогда стой за мной и за ворота не выходи. Мы на своей территории. А эту избушку надо убирать. Только глаза мозолит. За то время, сколько я не видела Павла, могу сказать только то, что он окончательно перестал за собой следить. От модной стрижки, которую он всегда любил себе делать каждый месяц, осталось одно название. На щеках и подбородке редкая щетина, которая совсем бывшего мужа не красит, да не красила никогда. Ну и как вишенка на торте — лишние килограммы, которые моментально ушли в живот. Я смотрю на этого человека и прекрасно понимаю, что он неплохо отметил мой уход. Более того, отмечает до сих пор. Походка неровная, шаг сбивается. Ужас, одним словом. Но больше всего я боюсь того, что он будет говорить. Уверена, что все оскорбления будут касаться только меня. Еще бы так его унизить, забрать половину стоимости любимой тачки, которую, если родители не помогут, придется продать. «А я все думаю», — говорит Паша. «Чего это ты пропала? На квартиру не приезжаешь, за помощью к отцу не обращаешься. А ты красиво устроилась. У одного живешь, второй тебе деньги выбивает». «Аня, иди домой», — говорит строго лев. «А я поговорить хочу», — возмущается Паша и делает шаг в мою сторону, чтобы поймать за руку. Я очень рада, что все это время стояла за широкой спиной льва, и сейчас именно он перегородил доступ ко мне. «Воспользовался моим советом», — скалится бывший муж. «Ну и как тебе? Один о р ё т вторая не может его успокоить. Тебе нравится так жить?» Или она тебя чем-то другим зацепила? Да нет, такая корова не может. Лев ударил быстро и точно в цель. А потом сухо и быстро добавил. Аня, иди домой. Вот тогда я с места и сорвалась, замечая, что в сторону нашего дома движется еще одна машина. Кажется, Константин знает, когда нужно появляться. В общем-то, не зря я думала, что идти на разговор с бывшим мужем нужно в компании кого-то сильного и крепкого. Никто не дает гарантии, что после оскорблений Павел не перейдет к рукоприкладству. Он слишком взвинчен, слишком озлоблен. Еще бы. Думал я, как тихая овечка, уйду и слова не скажу. А я сказала, да не одно. Конечно, тут большое спасибо должна сказать только одному человеку, что сейчас остался отстаивать мою честь. А уж какими способами меня, женщину, волновать не должно. дома царила тишина, а сын с бабушкой и дедом надо же я сама это осознаю нашелся в бассейне ребенок совсем забыл что там на улице стоит его отец некогда горячо любимый, тот которого он всегда ждал с работы, который уходил от него как от надоедливой собаки демонстративно надевал наушники и делал вид что не слышит. я села на край бортика и просто улыбнулась свободно как будто прошлые нити оборвались только что. До этого момента они держали меня в своих путах уже не так сильно, как раньше, но держали. А теперь я окончательно поняла, что свободна. Через некоторое время я услышала голоса в гостиной и вышла к приехавшему юристу и льву. Мужчины громко смеялись, словно были лучшими друзьями. А вот и виновница торжества. Константин радостно прихлопнул в ладоши, и толкнул локтем льва вбок. А Светлана Сергеевна сразу сказала, «Она твоя!» Покраснела до кончиков ушей, но улыбнулась, видя, с какой доброй улыбкой смотрит на меня хозяин этого дома. «Так, голубки!» — прервал нас мой юрист. «Дело не требует отлагательств. У меня забот выше крыши. Итак, суд наш. На этом все». Я только глазами хлопала. «Ура!» предположил Константин, ожидая моей заторможенной реакции. «Ты чего такая бледная?» «Я только рот открыла и закрыла». «Так», — сказал Лев, — «что случилось?» «Ничего не случилось», — встала на мою защиту подоспевшая Анастасия Борисовна. Переволновалась, давление упало, скорую вызывали. «И почему я узнаю об этом только сейчас?» «Горько!» Снова влез мой юрист и передал все документы опешившему льву. «На свадьбу звать не надо, но если что, я с женой с удовольствием к вам заскочу». Мужчина подмигнул, пожелал нам удачного дня и, покосившись на Райфа, что зорко следил за ним, стал отступать к двери. «Вы бы собаку привязали в самом деле? Здесь же дети!» Райф для устрашения гавкнул, но негромко. «Идите вы!» выругался Константин, и закрыл за собой дверь. Из-за нее даже послышался недовольный возглас, а потом звук отъезжающей машины. «Может, за стол сядем?» – вздохнула я. «Нам есть что отметить». Это было самым правильным решением, потому что после изучения всех документов Лев обрадовал меня тем, что я теперь совершенно свободная женщина, что Паша ни меня, ни ребенка трогать не будет, ибо есть соглашение на довольно крупную сумму, которую будет обязан выплатить бывший муж. За эту свободу я со своей стороны не буду требовать элементов, да и не нужны они мне. Зарплата у супруга черная, то, что он получает по факту, копейки. С них, если и будут вычислять элементы, то он все равно останется в большом плюсе. А я? Я не хочу иметь с ним никаких дел больше». Все же правильно я тогда поступила, что не промолчала, собрала всю волю в кулак и приняла такое решение. Страшное для меня, как матери, что несет ответственность за ребенка, но такое важное для меня в будущем. За столом, когда мы все неплохо перекусили, Лев неожиданно пригласил меня на свидание. «А что?» – удивился он. «Я теперь могу за тобой ухаживать». Ответить на это мне было нечего. «Есть только одна проблема». «Какая?» — лев приподнял брови, полностью уделяя мне свое внимание. «У меня вся одежда осталась на квартире». «А я тебе говорил, что вы переезжаете ко мне», — и даже насупился, как Ярик. Невольно улыбнулась и созналась. «Мне не в чем идти на свидание». И мир от этого признания не рухнул. И почему я раньше всегда боялась сознаваться в своих слабостях, боялась открыто говорить о том, что мне что-то необходимо. Вот сейчас, сидя перед этим человеком, я говорю все как есть. Да, у меня нет одежды и обуви, даже маленькой сумки нет. Рюкзак, в который помещается весь гардероб сына, есть, а больше ничего нет. И это совершенно не проблема. Мужчина достал смартфон и быстро нашел нужный контакт в телефонной книге. «Здравствуйте, а Светлана Сергеевна!» «Да, вернулся». «Нет, не отдам», — лукаво улыбнулся и добавил. «У вас внучка где работает? А как к ней можно попасть?» «Хорошо. Тогда перед свиданием я тебя отвезу в одно замечательное место, где тебе помогут во всем, о чем попросишь. А мы с Ярославом посидим сколько нужно». И все выжидающие посмотрели на меня. И я с легким сердцем дала свое согласие. Лев сразу же позвонил кому-то, выйдя на улицу, дабы его никто не слышал. Как он сказал, это будет сюрприз. Такого я еще явно никогда не видела и на себе не испытывала. Полный инклюзив. Вот только чего? А вот чего именно? Я узнала на следующий день, когда мы подъехали к красивому двухэтажному зданию. Судя по немногочисленным вывескам, там можно было и в салон красоты попасть, и по магазинам пройтись, и даже вкусно перекусить. На лестнице нас ожидала невысокая, но очень приветливая девушка. «Здравствуйте!» Она так открыто улыбнулась, что я не могла себя сдержать. «Здравствуйте, Марта! Это моя Анечка!» примечание «Марта, героиня небольшого рассказа, неудачник для суперледи». И у меня дух перехватил от его слов, а девушка наоборот, на миг стала серьезной и твердо сказала. «Сделаем все в лучшем виде. Пойдемте, Аня, я все вам покажу и познакомлю со своей замечательной командой».